Глава вторая. То, что плывет, достигает берега. Все случившееся явилось следствием того, что какой-то солдат нашел на берегу моря бутылку. Расскажем, как было дело. Каждый случай должен рассматривать лишь как звено в цепи событий. Как-то раз один из четырех канониров, составлявший гарнизон, Кэлшерского замка подобрал во время отлива на песке оплетенную ивовыми прутьями флягу, выброшенную на берег волнами. Фляга эта, сплошь покрытая плесенью, была закупорена просмоленной втулкой. Солдат отнес находку в замок полковнику, а тот отослал ее адмиралу Англии. Адмиралу — значит, в адмиралтейство. А в Адмиралтействе же предметами, выброшенными на берег, ведал Баркиль Федро. Баркиль Федро. распечатав и откупорив бутылку, доставил ее королеве. Королева сразу взялась за дело. Она сообщила о находке и предложила высказаться двум важнейшим своим советникам, лорд-канцлеру, который по закону является блюстителем совести английского короля, и лорд-маршалу, знатоку в вопросах геральдических и родословных. Томас Ховард, герцог Норфольдский, пер-католик, наследственный гов-маршал Англии, передал через своего представителя графа-маршала Генри Ховарда, графа Биндена, что он заранее соглашается с мнением лорд-канцлера. Лорд-канцлером был тогда Вильям Коупер. Не надо смешивать его с его однофамильцем и современником Вильямом Коупером, анатомом и комментатором Бидлоу, выпустившим в Англии трактат о мускулах почти в то же время, когда во Франции, Этьен Абель напечатал историю костей. Между хирургом и лордом существует некоторая разница. Лорд Вильям Коупер стяжал себе известность фразой, сказанной по поводу дела Талбота Илвертона, виконта Лонгвилля. По смыслу английской конституции восстановление в правах Пэра имеет большее значение чем реставрация короля. Найденная в Келшери фляга чрезвычайно заинтересовала лорда-канцлера. Всякий, высказавший какое-либо принципиальное суждение, рад случаю применить его на деле, а тут как раз представился случай восстановить в правах Пер. Принялись за розыски человека, выступавшего под именем Гуинпленн. Найти его оказалось делом нетрудным. хард кванона тоже. Он был еще жив. Тюрьма может сгноить человека, но вместе с тем сохранить его, если только содержать под стражей, значит сохранять. Заглюченных в крепости тревожили редко. Темницу не меняли так же, как не меняют мертвецам гроба. Харткванон кванон все еще сидел в Четемской тюрьме. Оставалось только взять его оттуда. Его перевезли из Четема в Лондон. Одновременно навели справки в Швейцарии. Все факты полностью подтвердились. В соответствующих учреждениях в Лозане и Веве нашли брачное свидетельство лорда Линея, относящееся к периоду его изгнания, метрическую запись о рождении ребенка, акты о смерти отца и матери. Со всех этих бумаг, сняли на всякий случай по две засвидетельствованные копии. Все это было выполнено с соблюдением строжайшей тайны чрезвычайно короткий срок, как говорилось тогда, с королевской быстротой и с сохранением глубочайшего рыбьего молчания, рекомендованного и применявшегося Бэконом, а позднее возведенного в обязательное правило Блекстоном при производстве государственных дел, дел Верховной канцелярии и тех, что именовались в ту пору сенаторскими. Надпись и подпись Джефрис были признаны подлинными. Для того, кто изучал патологический характер королевских прихотей, называвшихся соизволением его или ее величества, нет ничего удивительного. Почему Яков, II, которому, казалось бы, следовало скрывать подобные деяния, запечатлел их в документах, рискуя повредить успеху предприятия? Ведь это цинизм, высокомерное презрение ко всему на свете. Вы думаете, что только непотребные женщины бесстыдны? Государственная политика тоже не отличается стыдливостью. Желает, чтобы его видели впереди совершить преступление и хвастаться им к этому сводится вся история король носит клеймо точно каторжник надо бы спастись от жандарма и от суда истории но в то же время жаль расставаться с такой интересной приметой ведь хочется чтобы тебя знали и запомнили взгляните на мою руку обратите внимание на этот рисунок с изображением храма любви и пылающего сердца, пронзенного стрелой. Это я, Ласнер. Это я, Иаков II. Совершить злодеяние и приложить к нему свою печать, проявить бесстыдство, сознательно выдать себя, выставить на показ свое преступление — в этом и заключается наглая похвальба злодея. Христина велит схватить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 принадлежал ко второй разновидности. Как известно, лицо у него, в противоположность Филиппу Второму, было открытое и веселое. Филипп Второй был мрачен, Иаков Второй — жизнерадостен. Это не мешало ему быть жестоким. Иаков Второй был тигр добродушный, но, подобно Филиппу, спокойно относился к своим преступлениям. Он был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 Передаточной надписью наступил срок платежа. Королева Анна, умевшая в отличие от большинства женщин прекрасно хранить тайны, предложила лорд-канцлеру представить ей по этому важному делу секретный доклад, так называемый доклад королевскому уху. Такого рода доклады были в большом ходу во всех монархических странах. В Вене был даже особый советник уха в звании советника двора. Эта почетная должность, учрежденная во времена королингов, соответствовала наушникам старинных палатинских хартий, лицу, близкому к императору и имевшему право нашептывать ему на ухо. Вильям Коупер, канцлер Англии,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 Для блага государства выкалывали глаза герцогам королевской крови. Некоторые принцы, слишком близкие к трону, были удушены для пользы трона между двумя тюфиками, причем их смерть приписывалась апоплексией. А ведь удушить — дело более серьезное, чем уродов Король Туниский вырвал глаза своему отцу, Мулей Асему. Тем не менее его послы были приняты императором. Итак, так король может приказать, чтобы его подданного лишили какой-либо части тела точно так же, как лишают прав, состояния и так далее. Это вполне законно. Но одно законное действие не уничтожает другого. Если человек, которого утопят по приказанию короля, всплывет на поверхность живым, это означает, что Бог смягчил королевский приговор. Если найден наследственный пер? Должно возвратить ему перскую корону. Так было с лордом Алла, королем Нартумбрии, который тоже был фигляром. Так должно поступить и с гуинпленом, который тоже король, то есть лорд. Низкое ремесло, которым ему пришлось заниматься в силу непреодолимых обстоятельств, не позорит герба. Примером тому служит Абдаланим который был королем и вместе с тем садовником, или святой Иосиф, который был плотником, или, наконец, Аполлон, который был богом и в то же время пастухом. Короче, ученый-канцлер приходил к выводу, что необходимо восстановить фермена, лорда Клинчарли, ложно именуемого Гуинпленом во всех его имущественных правах и титулах, но под непременным условием чтобы ему была дана очная ставка с преступником хардкваноном и чтобы упомянутый хард кванон признал его этим заключением канцлер конституционный блюститель королевской совести окончательно успокаивал эту совесть в особой приписке лорд канцлер напоминал что в случае упорного запирательства Харт-Кванона к нему следует применить длительный допрос с пристрастием причем очная ставка должна произойти лишь на четвертый день когда для преступника настанет час смертного хлада о котором говорится в хартии короля адельстана в этом было конечно некоторое неудобство а именно пытаемый мог умереть на второй или на третий день что затруднило бы очную ставку тем не менее приходилось подчиняться закону. Применение закона всегда сопряжено с трудностями. Впрочем, по мнению лорд-канцлера, Харт-Кванон не мог не признать Гуинплена. Анна, осведомленная об уродстве Гуинплена и не желавшая обижать сестру, которой перешли все поместья Клен-Чарли, с радостью согласилась бы на брак герцогини Джузианы с новым лордом, то есть с Гуинпленом. Восстановление в правах лорда Фермена Кленчарли не представляло затруднений, ибо он являлся прямым и законным наследником. В сомнительных случаях, когда трудно бывало доказать родство, или когда перство в состоянии неизвестности оспаривалось родственниками по боковой линии, закон требовал перенесения вопроса в палату лордов. Не обращаясь к более отдаленным временам, укажем, что в 1782 году здесь был разрешен вопрос о праве Элизабет Перри на Сиднейское баронство, в 1789 году о праве Томаса Степплтона на Бьюмонтское баронство, в 1803 году о праве Достопочтенного. Таймвелла Бриджеса на баронство Чандас, а в 1813 году оправе генерал-лейтенанта Ноллиса на перство и на графство Бенбери и так далее. В данном случае не было ничего подобного, никакой тяжбы. Незачем было тревожить палату, для признания нового лорда было вполне достаточно волеизъявления королевы в присутствии лорд канцлера, заправлял всем Баркель Благодаря ему дело велось с такими предосторожностями, тайна охранялась так тщательно, что ни Джазиана, ни лорд Дэвид даже не подозревали о том, как искусно под них подкапываются. Высокомерную Джазиану, державшуюся в стороне от всех, обойти было нетрудно. Что же касается лорда Дэвида, то его отправили в плавание к берегам Фландрии. Ему предстояло лишиться титула лорда, а он об этом и не догадывался. Отметим здесь одну подробность. В десятилье от места стоянки флотилии, которой командовал лорд Дэвид, капитан Хелибертон разбил французский флот. Председатель совета, граф Пемброк, предложил наградить капитана Халибертона чином контр-адмирала. Анна вычеркнула фамилию Хелибертон и внесла вместо нее имя лорда Дэвида Дери Мойр, чтобы, узнав о потере перства, лорд Дэвид мог, по крайней мере, утешиться адмиральским чином. Анна была вполне удовлетворена. Сестре безобразный муж... Лорду Дэвиду высокий чин, злая шутка и благоволение. Ее величеству предстояло насладиться ею же самой придуманной комедией. К тому же она убедила себя, что исправляет несправедливость, допущенную ее августейшим отцом, возвращает сословию пэров одного из его членов, то есть, действует, как подобает великой монархине, что по воле Божией. Она защищает невинность, что проведение в благих и неисповедимых путях своих и так далее. Нет ничего приятнее справедливого поступка, когда он причиняет огорчение тому, кого ненавидишь. Впрочем, для королевы было достаточно сознания, что у ее красавицы-сестры будет уродливый муж. В чем именно состоит уродство Гуинплена? Каково это безобразие? Баркель Федра не счел нужным сообщить королеве, а она не соблаговолила расспросить его. Истинно королевское пренебрежение. Да и не все ли равно? Палата лордов могла быть только признательна ей. Лорд-канцлер, официальный оракул, выразил общее мнение. «Восстановить пера значит поддержать все перское сословие». Королевская власть в этом случае выступала как верная и надежная заступница перских привилегий. Какова бы ни была внешность нового пера, это не может служить препятствием, поскольку речь идет о законном праве на наследство. Анна, вполне удовлетворенная своими доводами, пошла прямо к цели к великой женской королевской цели, состоявшей в том, чтобы поступать так, как ей заблагорассудится. Королева жила в то время в Вензоре, поэтому придворные интриги не сразу получили огласку. Только лица, без которых никак нельзя было обойтись, были осведомлены о предстоящих событиях. Баркель торжествовал и это придавало его лицу еще более зловещее выражение. Порою радость бывает самым отвратительным чувством. Ему первому выпало на долю удовольствие откупорить флягу харт -Кванона. Он не выказал при этом особого удивления, ибо удивляются только ограниченные люди. К тому же, не правда ли, это будет для него вполне заслуженной наградой? Он так долго ждал счастливого случая. Должна же была, наконец, судьба улыбнуться ему. Ничему не удивляться было одной из отличительных черт его поведения. Однако, надо сознаться, в глубине души он был поражен. Тому, кто мог бы сорвать личину, под которой он скрывал свою душу даже перед Богом, представилась бы такая картина. Именно в это время Баркель Федро начинал приходить к убеждению, что он ничтожный враг и доверенное лицо блистательной герцогини Джозианы, и что он не в силах причинить ей ни малейшего вреда. Это вызвало в нем безумный взрыв затаенной ненависти. Он дошел до полного отчаяния. Чем больше терял он надежду, тем сильнее становилась его ярость. «Грызть у дела», как верно передают эти слова состояние духа злого человека, которого гложет сознание собственного бессилия. Баркель Федро был, пожалуй, готов отказаться, если не от желания причинить зло Джозиане, то от своих мстительных планов, если не от бешеной злобы, то от намерения ужалить ее». Но какой это позор для него — выпустить из рук добычу, затаить в себе враждебное чувство, как прячут в ножный кинжал, годный лишь для музея. Какое горчайшее унижение! И вдруг, в это самое время, хаос, господствующий во Вселенной, любит такие совпадения. Фляга флягах Арткванона, перепрыгивая с волны на волну, попадает в руки Баркельфедр. В неведомом всегда скрытые силы, готовые выполнять веление зла. В присутствии двух равнодушных свидетелей, двух чиновников адмиралтейства, Баркель Федра открывает флягу, находит в ней пергамент, разворачивает его, читает. Представьте себе его сатанинскую радость. Странно, что море, ветер, водные пространства, приливы и отливы, бури, штили могут прилагать столько усилий с единственной целью доставить радость злому человеку. Однако именно такой заговор осуществлялся целых пятнадцать лет. Непостижимая тайна. В течение пятнадцати лет океан беспрерывно работал над этим. Волны передавали одна за другой всплывшую на поверхность флягу, подводные камни сделали все, чтобы она не разбилась о них, и на стекле не появилась ни одной трещины. Пробка осталась цела, морские водоросли не разъели ивовой плетенки, раковины не стерли слова «Харткванон», вода не проникла внутрь сосуда, плесень не покрыла пергамента, сырость не уничтожила написанного сколько забот приняла на себя морская пучина. И вот в конечном итоге то, что Гернардус бросил во тьму, тьма отдала Баркельфетру. Послание, предназначенное Богу, попало в руки к дьяволу. Беспредельность злоупотребила доверием человека. По мрачной иронии судьбы торжество справедливости — Превращение покинутого ребенка Гуинплена в лорда Кленчарли осложнилось победой адской злобы. Судьба совершила благое дело, прибегнув к дурному средству, и заставила правосудие служить несправедливости. Отнять жертву у Якова II значило отдать ее в руки Баркельфедро. Баркельфедро достиг успеха.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 Бесконечность оказалась помощницей жадного червя. Какие мрачные прихоти бывают порою у судьбы! Баркель Федро почувствовал прилив титанической гордости. Он говорил себе, что все было сделано ради него одного. Ему казалось, будто он центр и цель происходящего. Он ошибался. Отдадим справедливость судьбе.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 законное наследство. Преступное решение короля отменялось, предначертанное свыше, воплощалось в жизнь, беспомощный брошенный ребенок обретал опекуна в лице самой бесконечности. Вот что мог бы увидеть Баркиль в событии, приводившем его в такой восторг. Но он ничего не увидел. Ему и в голову не приходило, что все это совершилось ради Гуинплена. Он решил, что все было сделано для него, Баркиль Федра, и что он вполне заслужил это. Таковы сатанинские натуры. Тот, кто удивился бы, что такой хрупкий предмет, как стеклянная фляга, мог уцелеть, проплавав пятнадцать лет, обнаружил бы недостаточное знакомство с океаном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 Тонкая работа. Гвинплен. Это имя было ему известно. Как и все, он ходил смотреть на человека, который смеется. Он прочитал вывеску от Эдкарстерской гостиницы, как читают всякую театральную афишу, привлекающую к себе внимание толпы. Он заметил ее и теперь сразу припомнил ее до мельчайших подробностей, которые, впрочем, позднее проверил. Эта афиша возникла перед его умственным взором с быстротой электрической искры, заняла место в его сознании рядом с пергаментом, обнаруженным в бутылке как ответ на вопрос, как ключ к загадке, и слова вывески здесь можно видеть Гуинплена, покинутого в десятилетнем возрасте в ночь на 29 января 1690 года на берегу моря в Портленде. Внезапно озарились для него апокалипсическим светом. Перед ним на ярмарочной вывеске вспыхнула огромными буквами надпись «Мене текел Феррис». Все сложное сооружение, каким была по существу жизнь Джузианы, мгновенно рухнуло. Обвал произошел с молниеносной быстротой. Дэвид Дери Мойр терял все. Перство, богатство, могущество, высокое положение — все переходило от лорда Дэвида к гуинплену. Замки, охоты, леса, особняки, дворцы, поместья — все, в том числе и Джозиана, доставалось теперь Гуинплену. А Джозиана? Какой финал? Кто предназначен ей в супруге? прославленная высокомерная герцогиня выйдет замуж за площадного шута привередливая красавица за урода кто мог этого ожидать по правде говоря бархкефедру был в восторге неожиданные прихоти судьбы неистощимые на дьявольские выдумки иногда превосходят самые злобные замыслы людей действительность творит порой чудеса теперь баркельфедро казались глупыми и жалкими его недавние мечты ему предстояло нечто лучшее если бы грядущая перемена послужила ему во вред он все равно продолжал бы к ней стремиться иные злые насекомые жалят не только безо всякой пользы для себя но даже ценой собственной жизни баркельфедро принадлежал к их числу но в этот раз он действовал не бескорыстно Лорд Дэвид Дэри Мойр не был ему обязан ничем, тогда как лорд Фермен Клен Чарли должен был стать его неоплатным должником. Из покровительствуемого Баркель Федро становился покровителем. И чьим покровителем? Пэра Англии. У него будет свой собственный лорд, лорд, созданный им. Баркельфедро твердо рассчитывал, что сразу же приберет его к рукам, и этот лорд будет марганатическим зятем королевы. Своим уродством он столько же будет приятен королеве, сколько противен Джезиане. Благодаря этому он, Баркельфедро, облачившись в скромную солидную одежду, может стать значительным лицом. Он всегда чувствовал склонность к духовной карьере. Ему так хотелось сделаться епископом. А пока он был вполне счастлив настоящим. Какой блестящий успех, простая случайность, и как все отлично сложилось. Волны медленно, но верно доставили ему возможность мщения. Он называл это своим мщением. Не напрасно подстерегал он удачу. Он. Баркель Федро был подводным утесом, а Джузиана, потерпевшим крушение судна. Джозиана разбилась, а Баркилфедро, он испытывал неописуемый злобный восторг. Он обладал так называемым даром внушения, который состоит в том, что в уме другого человека делают как бы надрез, куда влагают собственную мысль. Держась в стороне и словно... Ни во что не вмешиваясь, Баркель Федро устроил так, что Джозиана поехала в зеленый ящик и увидела Гуинплен. Это отнюдь не могло повредить делу. Напротив, показать фигляра во всей низости его ремесла было весьма кстати. Позднее это послужит острой приправой к тому, что ожидает Джозиана. Баркель из-под подволь все подготовил. Он хотел, чтобы события разразились внезапно. Цель проделанной им работы можно было определить как желание вызвать удар грома. Покончив с приготовлениями, он позаботился о том, чтобы все требуемые законом формальности были выполнены. Однако дело не получило огласки, ибо закон предписывал соблюдать в подобных случаях строгую тайну. Произошла очная ставка. Хардванона и Гуинплене. Баркельфедро присутствовал при этом. Чем она кончилась, читателю известно. В тот же день за леди Джозианой, находившейся в Лондоне, неожиданно приехала посланная королевой карета, чтобы отвезти герцогиню Винзор, где пребывала в то время Анна. Джозиана, у которой были другие планы, С удовольствием ослушалась бы ее величество, или, по крайней мере, отложила свою поездку на один день. Но придворный этикет не допускает такого своей воли. Ей пришлось немедленно отправиться в дорогу и переменить свою лондонскую резиденцию Генкервилл Хаус на Винзорскую Карлеоне Лодж. Герцогиня Джазиана покинула Лондон как раз в ту минуту, когда жезлоносец явился в Теткастерскую гостиницу, чтобы арестовать Гуинплена и отвезти его в Саутворкское подземелье пыток. Приехав в Вензор, она узнала от пристава черного жезла, дежурившего у дверей в приемную королевы, что ее величество слушает доклад лорд-канцлера и примет ее только на следующий день. Она должна ждать в Карлеоне лоджи распоряжений ее величества, которые будут переданы ей завтра утром. Джузиана, раздосадованная вернулась к себе, была ужином в дурном расположении духа и, почувствовав приступ мигрени, отослала всех слуг, кроме пажа. Потом отпустила и его, и легла спать еще засветло. Уже дома она узнала, что завтра в Вензоре ожидают лорда Дэвида Дерри Мойр, который получил в море приказание королевы немедленно прибыть ко двору.